Глава 25. У кота нет цели, есть только кусь. К мы шли, как на битву. Чеканный шаг, обреченная решимость в глазах, а в душе уверенность, что наше дело правое. За время сборов Тхаржик все уши промевчал, какая они с леди Катариной шикарная пара поведал по секрету, как с первого взгляда влюбился в ее бездонные сапфировые глазища и белоснежную шерстку, сверкающую на солнце, словно первый снег. Разбивать иллюзии зверка и докладывать о злобном нраве Миледи мы не стали, верно решив, что и жених, тот еще хитрец, сами разберутся. Зато прониклись глубиной кошачьих чувств и решили помочь любой ценой. Хранителя мы знали давно, не раз вели с ним сложнейшие переговоры, выклянчивая редкие книги без очереди. Так что опыт в подобных делах имели, да и дары Тхаржик выдал впечатляющие. Со стайроном проблем возникнуть не должно, а вот с невестой... «Диадема роскошная!» Эльза задумчиво покрутила в руках шкатулку из черного дерева. «Я бы от такой не отказалась!» Внутри заветного ларчика лежало изумительно красивое украшение, выполненное в виде двух переплетающихся лоз. Нежнейшие золотые веточки украшала россыпь розовых жемчужин и овальных бриллиантов, напоминающих капельки росы. Поистине королевское украшение. А ведь Харжик, кроме него, передал мантию, подбитую с мехом, роскошный браслет на лапку – и огромный букет белоснежных лилий. И это я молчу про романтичное признание в стихах, которое Котофей написал для возлюбленной. С последним зверьку помогли музыканты из тентарских призраков, так что поэма вышла впечатляющей. Хм, «От таких презентов никто бы не отказался», — рассмеялась я. «Даже взбалмошное котейшество должно оценить». «Зря только он так тянул». Нужно было сразу мчать к Катарине со своими нежными чувствами и серьезными намерениями, — воскликнула Эльза. «Ничего не зря! — возразила Биата. Такие крепости быстрым штурмом не берут. А так Тхаржик грамотно провел разведку, выяснил, чем интересуется котейшество, что любит. И сватов удачно нашел!» Я вздохнула, сосредотачиваясь на предстоящих переговорах. Надеюсь, Астайрон сейчас один и сможет нас выслушать. Ну, от присутствия леди Ольской я бы не отказалась, немного подумав, ответила Эльза. Она натура романтичная, эмоциональная и весьма падкая на красивые ухаживания. Точно станет на нашу сторону. Посмотрим. Я первой проскользнула в архив. Поздоровалась с дежурным ловцом и показала наши пропуска. Астайрон и Эльнара Ольская работали здесь с утра до вечера, разгребая старые документы и пытаясь выяснить, кому все-таки принадлежат права на склеп первой королевы и прилежащие территории. Пока успехов они, увы, не добились, зато спасли нас от рутины и горы пыльных свитков. Да и переводчики из нас были так себе, если честно. «О, гости!» Леди Ольская раскатисто рассмеялась, заприметив нас. Кицуна была верна себе и даже для работы в архиве выбрала элегантное платье из струящегося черного шелка и лодочки на небольшом каблучке. За все время обучения я ни разу не видела наставницу в чем-то блеклом или невзрачном. А еще могла найти ее с закрытыми глазами лишь по томному сладковатому шлейфу парфюма. «Светлого утра!» Астайрон приветственно замигал, зато сидящая рядом с Эльнарой котейшество не соизволило даже снисходительно мявкнуть. Плохо, кажется, кое-кто не в духе. — А чего это мы с цветами? — вкратчиво мрулыкнула лисенька, выскальзывая из-за стола. — И с подарками! — Это небольшой презент от господина Тхаржика, — выступила вперед Беатриса. Он выражает свое почтение и восхищение красотой миледи Катарины и смеет надеяться, что она снисходительно примет его скромные подношения. «Как мило!» — восхитилась Китсуна. «Прелесть моя, посмотри, какие цветы!» Котейшество злобно фыркнуло и отвернулось. Астайрон вопросительно мигнул, а леди Ольская пошла в атаку. «Нет, лапочка, ты только взгляни!» Выхватив у Эльзы букет, Китсу наметнулась к кошке и буквально ткнула цветы ей в мордочку. джам <свяк> вскинулось на задние лапки и чихнуло. «Очаровательно, правда?» «Что она делает?» – недоуменно уточнила я, перейдя на телепатическую связь. «Понятия не имею», – отозвалась Биата. «Но Эльнара явно что-то задумала». «Покажите, что еще передал этот влюбленный господин?» приказала Кицуна, игнорируя растерянное мигание Астайрона. Хранителю и слова сказать не дали, впрочем, как и невесте. Леди Ольская ураганом пронеслась по архиву, распечатывая подарки и громко расхваливая их. На шубку котейшество отреагировало сдержанным мявом, браслет оценила повыше, а на диадеме кошечка окончательно оттаяла и даже позволила надеть ее на голову. Поэма с чувством продекламированной Аки имела оглушительный успех. Леди Катарина утерла лапкой скупую слезу и проникновенно мяукнула. Человеческой речью нас пока не удостоили, но, судя по эмоциям, самое время приглашать ее на свидание с Тхаржиком. — Нет, ну какой романтик! — мечтательно протянула Ольская. — Ты обязана встретиться с ним? — Что? — встрепенулся Астайрон, когда лиса метнулась к котейшеству и достала из-под стола крохотный полонкин. «Асти, не переживай», — отмахнулась Эльнара. «Я отправлюсь с ней в качестве дуэньи. Вернемся через пару часов». Судя по тому, как котейшество прижало уши к голове и замотало хвостом, на прогулку оно не собиралось но лиса что-то шепнула кошке и тут же затолкала ее в полонкин, пока та не очнулась. «Мне кажется, или кому-то нужно срочно слинять из архива!» – мысленно хихикнула Эльза, наблюдая, как суетится Ильнара. Красотка Кицуны наспех поправила макияж и, распустив волосы, наколдовала себе романтичную прическу. «Скоро вернемся! Не скучай!» Леди Ольская магией подняла паланкин с котейшеством в воздух. «Но такие глубокие чувства, как у господина Тхаржика, тронут любого!» — охнула Магесса, сложив руки на внушительном бюсте. «Правда?» «Правда», — словно в трансе мигнул дух. Алисонька, не дожидаясь, пока тот очнется, метнулась к выходу на бегу расстегивая несколько пуговичек на вырезе и потуже затягивая поясок. Интересно, на кого она уже зубки наточила? вздохнула я, наблюдая за ее манипуляциями. «Хорхе?» – пожала плечами биата. Или Девеньки, за мной! воскликнула лиса, вырываясь из пыльного плена архива. Мы выскочили следом, прикидывая на бегу, что задумала Эльнар и чем это грозит нам. Наставница по бытовой магии напоминала стихию. Неудержимая, порывистая, непредсказуемая. Ее эмоции оглушали и запросто могли контузить слабого менталиста. Ректор часто проводила для первокурсников испытания Эльнарой, заставляя адептов отгораживаться от ментального фона лисеньки но сейчас от нее фанило так сильно, что у нас голова шла кругом. Леди Ольскую захлестывало ощущение свободы и абсолютного счастья, а еще странного, необъяснимого предвкушения. Китсу неслась вперед, даже не спросив, где должны встретиться котейшество и господин Тхаржик. Мы едва поспевали за ней. «Леди... Леди Ольская!» Взвыла я. «Постойте! Нам в другую сторону!» «Нет, нам сюда!» — уверенно заявила лиса, но скорость немного сбавила. «Я чувствую его!» «Кого?» — хором воскликнули, догнав Эльнару. «Счастливчика, которому суждено стать моим одиннадцатым мужем!» Кицуна замерла и с шумом втянула воздух, словно охотничья собака. <звы> «Меня чуть ее еще ни разу не подводило!» Мы недоуменно переглянулись, а котейшество выглянуло из полонкина и злобно шикнуло. Во время безумного лисьего забега кошка судорожно цеплялась за носилки, чтобы не вылететь на мостовую, и сейчас намеревалась высказать подруге все, что думает о ее выходках. «Ой, не злись и не шипи!» — отмахнулась Магесса. «Можно подумать, тебе самой нравится в архиве торчать да пыль на мех собирать!» «Красоту выгуливать нужно, а я за эти дни уже забыла, как мужчины выглядят!» Кицуна всхлипнула и утерла платочком несуществующую слезу. «Ты знала, куда едешь!» — огрызнулась кошка. «Или думала ловцы вокруг тебя плясать будут, бросив работу?» Голосок у леди Катарины оказался змеиный, шипящий, низкий, пробирающий до костей, Неудивительно, что она предпочитала молчать и отмявкиваться. «Звелюка!» — фыркнула Эльнара и подхватила ошалевшую от такой наглости кошку на руки. Белоснежный хвост заходил ходуном, плеткой ударяя по бедрам Магессы, но кусаться или царапаться котейшество не рискнуло. «Леди Ольская, мы благодарны за помощь, но отдайте леди Катарину, пожалуйста!» Осторожно начала я. Ее ждут и обязательно дождутся, подмигнула нам лисонька. Но для начала. А с чего это вы за меня все решили? В сапфировых глазах зажглись недобрые огни. Милая, не будь занудой! Сама наша лазавитного же не ходай другим обрести счастье. Я не искала! возмущенно мявкнули. А я ищу! Ильнара поудобнее перехватила пушистое сокровище, чтобы не удрала, и осмотрелась. «Да, так мы ничего не добьемся. Спектакль «Одиннадцать мужей» леди Ольской может продолжаться до следующего рассвета, а времени у нас в обрез. С минуты на минуту приедет ректор». «Есть идеи, как без боя отобрать у нее кошку?» мысленно поинтересовалась я. Ни малейших», честно ответила Беата. Разве что переждать, пока у нее свадебное наваждение спадет, или она заметит жертву своих предчувствий. — Может, она в архиве пыли надышалась? — Эльза окинула суетящуюся лису выразительным взглядом. — Давайте ее целителям сдадим на всякий слу... — договорить Фейри не успела. Едва Ольская отвлеклась на проходящих мимо ловцов, кошка совершила невозможный кульбит, вывернулась из кольца удерживающих ее рук и, оглашая окрестности воинственными воплями, помчалась в неизвестность. «Что? Стой! Куда?» Китсуны рванула за пушистой бестией. За ней полетел паланкин, чудом не сбив на развороте проходящего мимо стража. «Осторожней!» «Простите!» Хором пискнули мы, припустив за лесой. «Ох, сомневаюсь, что котейшество хорошо ориентируется в штабе, а потерю своей любимицы Астайрон не простит нам никогда». «Коти, стой!» Подхватив юбки и сверкая стройными ножками, Ильнара петляла между ошалевшими ловцами. «Как она развивает такую скорость в платье и на каблуках? Мы в форменных брюках и ботинках едва за ней поспеваем». Сразу видно, насколько сильно леди хочет замуж. Этот забег точно войдет в историю штаба. О, какой шикарный обзор! <свист> Стоящий неподалеку страж восхищенно присвистнул, когда Магесса лихо перепрыгнула через ограждение, явив миру кружевную резинку от чулок. — Лучше бы помогли! <свист> — простонала я, пытаясь просчитать траекторию кошачьего забега. Перехватить зверька при помощи телекинеза мешал нестабильный тентарский фон, а для построения на бегу ловчего портала требовалась феноменальная меткость, которой ни у кого из нас не было. Ваше котешество! вопила запыхавшаяся Эльза. Остановитесь! Ваше котейшество! Зажальтесь! Катарина, дери тебя, бездно! С меня еще одна дианема! рявкнула Эльнара. Разделяемся! скомандовала Беатриса. «Она бежит в сторону полигона! Попробуем ее перехватить!» Подруга юркнула в узкий проход между зданиями и помчалась к искусственному водоему, змеей, огибающему штаб. А мы продолжили преследование на случай, если кошка решит схитрить и свернет. Но котейшество по-прежнему держало уверенный курс на полигон. «Леди, подождите! Куда же вы, леди?» Не обращая никакого внимания на чьи-то крики, мы продолжили преследование. «Я на позиции!» — отчиталась Беата, выскочив на перерез котейшеству. «Вижу объект!» «Отлично! Мы подстрахуем, если она развернется!» — отчиталась я. Альшварграх, «Альшварграхмайоле Ашаргар!» Лепестки ловчей сети раскрылись прямо перед носиком леди Катарины, но та вскинулась на задние лапы и, совершив кувырок назад, продолжила забег. «Альшвальграхмайоле Ашаргар!» Я метнула новую сеть, но тоже промахнулась. Юрки зверек успел пригнуться, и заклинание, ударившееся мостовую, рассыпалось серебряными искрами. «Проклятье! Если мы поймаем это чудовище, я запишусь на курсы повышения меткости!» С чувством воскликнула я. «Она сменила курс!» — предупредила Эльза. «Теперь бежит к архиву!» «Отлично!» «Если не успеем поймать и договориться, зверек нажалуется хранителю, и нам крышка!» «Не уйдет!» — воскликнула Беата, готовя новую сеть. «Попалась!» Вынырнувший из тени ассасин подхватил беглянку на руки. Опешившая от подобной наглости котейшество возмущенно клацнула зубами и зашипела. «Ох!» Растрепанная и раскрасневшаяся после забега Эльнара облегченно всплеснула руками и кинулась к нежданному спасителю. «Храни вас все блага и Всевеликое!» «Всегда раду служить столь очаровательной особе!» Мужчина галантно поклонился, игнорируя угрожающее мевчание. «Надеюсь, вы простите мою навязчивость, но я не могу позволить вам уйти. Я никогда в жизни не видел такой...» Осторожно! Предупреждающий крик Беатрисы опоздал всего на мгновение. Озверев от столь неуважительного отношения, котейшество извернулось змеей и ударило обидчика задней лапой по лицу. Ассасин успел увернуться, но острые коготки зацепили маску, позволив нам рассмотреть хищное лицо Грегори III. «Мамочки, король-то здесь чего забыл?»